Глава 8. Им не повезло. То ли увозивший Лаиту отряд, опасаясь погони, двигался очень быстро, то ли убитая горем женщина и впрямь потерялась во времени. Но как они не торопили лошадей, догнать и перехватить разбойников по дороге к лагерю им так и не удалось. Когда сбоку показалась знакомая полянка, бывшая местом их слотом ночных встреч, Райн придержал коня. Ехать по тропе дальше было опасно. Средь бела дня они непременно наткнутся на дозорных, которые поднимут тревогу и лишат их того призрачного преимущества, которое может дать неожиданная атака. Поэтому, как не хотелось Райну просто поскакать за своей саламандрой напролом, убивая на своем пути всякого, кто встанет на пути, он справился с собой и, обуздав чувство, заставил себя мыслить рационально. Нужно было выяснить обстановку в лагере и продумать хоть какой-то маломальский реализуемый план нападения. Кроме того, положа руку на сердце, Осуществлять этот план желательно было, дождавшись спешащих к ним людей Реймонда. Райан до сжал зубы. Спокойствие давалось ему тяжело. Трудно повиноваться доводам рассудка, когда ледяные когти предчувствия тисками сжимают сердце и в сознании бесконечно, мимо вольно пульсирует болью. «Скорей, ты можешь не успеть!» Но он не зря был главой клана. И как любой командир знал, что чувство это роскошь, которую не может себе позволить человек, несущий ответственность за чужие жизни. От его хладнокровия сейчас зависел успех их почти безнадежной операции. Поэтому, когда он говорил своим спутникам, что продвигаться дальше опасно и бессмысленно, что необходимо провести разведку — и сделает это он один, а им придется спешиться и ждать здесь, голос его звучал ровно и спокойно, ничем не выдав бури, бушующей в душе. Он опасался, что услышит в ответ негодующий протест, но к его облегчению Рей лишь молча кивнул и присек в зародыше попытку Нира высказать какие-то возражения. Ищущий оставил своих спутников с лошадьми и, укрывшись маскировочным полетением, осторожно пробрался к нависавшему над ущельем валуну. Сейчас, при свете дня, использовать этот наблюдательный пункт было не слишком разумно. Открытое пространство великолепно простреливалось и, окажись на какой-нибудь сосне с хрон лучника из тех, что охраняли лагерь, Лучшей мишени, чем распростёртый на камне человек, нечего было и желать. Но игра стоила свеч, и он, осмотревшись, проворной ящеркой забрался на камень и осторожно глянул вниз. Лагерь раскинулся перед ним, как на ладони, и в нем явно царило нездоровое оживление. Вокруг самого большого шатра, вероятнее всего принадлежавшего атаману, Толпились люди. Но что именно там происходило, райн разобрать не мог. Зато он смог прикинуть численность разбойников и беззвучно выругался. Их было не меньше сотни. Конечно, большинство из них — обычные люди, не обладающие даром. Но все равно лезть на такую ораву втроём было чистым самоубийством. Нужно что-то придумать чтобы повысить шансы на успех. А для этого неплохо было бы понять, что все-таки происходит в лагере. Поколебавшись несколько мгновений, Райн осторожно активировал плетение, усиливающее зрение, внимательно следя за состоянием энергетического фона и стараясь погасить возникшие в ответ возмущения. Не хватало еще, чтобы охраняющие лагерь одаренные почувствовали, что неподалеку кто-то использует силу. Теперь Райан мог видеть все, что хотел. Первым, что бросилось ему в глаза, когда он снова посмотрел в низину, стал врытый в землю свежеструганный столб, водружённый на окраине лагеря. К нему с особой тщательностью и подчеркнутой жестокостью Был прикручен веревками человек. Путы глубоко впивались в его кожу, туго оплетали тело, пережимая члены и лишая возможности пошевелиться, обрекая на медленную, мучительную смерть. Пленник был покрыт кровью и грязью, и жалкие лохмотья, в которые превратилась его одежда, не могли скрыть следы многочисленных побоев. Несчастный был либо без сознания, Либо уже мертв. Он не шевелился. Голова его безвольно свешивалась на грудь, а тело стояло вертикально, лишь благодаря оплетавшим его веревкам. Райн перешел на внутреннее зрение. Нет, все-таки жив. Хоть и на последнем издыхании. Неодаренный. Обычный человек. Возможно, просто один из разбойников, в чем-то провинившийся перед отаманом. Райн. Почти потерял к стоящему у столба пленнику интерес, когда что-то вдруг привлекло его внимание, показавшись смутно знакомым. Он вгляделся в его лицо пристальнее и беззвучно выругался. В избитом, едва живом человеке он узнал лота. По всей видимости, их осведомители раскрыли, и этот факт объяснял многое. Однако обдумать эту информацию Райан не успел. Толпа у центрального шатра зашевелилась, расступаясь, и он видел в образованном ею живом круге задрапированную в черное мужскую фигуру. Человек сбросил скрывавший лицо капюшон и поднял руку, требуя тишины. Казалось, невидимая волна прокатилась по рядам собравшихся, и все взгляды мгновенно обратились к нему. Он был высок, широкоплеч. В каждом движении его сквозила уверенность и властность, а в глубоко посаженных глазах, черными провалами зияющих на нездорово-бледном лице, застыло выражение презрительного высокомерия. Полные губы слегка кривились, создавая нечто среднее между отдаленным подобием улыбки и оскалом голодного шакала — Лишенную волос голову покрывала черным узором затейливая вязь татуировки. Она сползала по вискам на глаза, придавая еще более зловещее, хищное выражение его бескровному лицу. Он заговорил, и Райан невольно подался вперед. «Не дать не взять Тантаир собственной персоной», Промелькнула у него в голове, и он с трудом удержался от того, чтобы активировать вдобавок к усилению зрения еще и плетение, усиливающее слух. Но еще одно энергетическое возмущение, которое пришлось бы спешно гасить, рисковало привлечь к нему совсем ненужное сейчас внимание, и он сдержался, продолжая просто наблюдать. Отступник какое-то время что-то вдохновенно вещал, воздев руки к небу. Потом умолк... И в наступившей тишине из шатра вывели и поставили перед ним на колени женщину. Сердце Райана пропустило удар, когда солнце огненным всполохом вспыхнуло на ее волосах. Саламандра. Его ладони невольно сжались в кулаки. Он потянулся к гемме, прежде чем успел подумать, что делает, и замер в последнее мгновение останавливая боевое плетение, уже рвущееся с пальцев. «Нельзя!» — сжимая зубы, подумал он, гася в себе клокочущую ярость. «Сейчас нельзя!» Пока ее жизни ничто непосредственно не угрожало, он не имел права так рисковать. «Поспешные действия не только не спасут девушку», но могут, напротив, ускорить расправу над ней. Усилием воли он заставил себя смотреть. Действие продолжалось. Из шатра атамана торжественно вышли шестеро одетых валы и балахоны мужчин. Двое из них по знаку Таира рывком подняли Илаиту с колен и замерли по обе стороны от нее, как каменные изваяния. Остальные... Взяв поспешно поданные кем-то из толпы зажженные факелы, встали позади них, образуя подобие мрачного эскорта. Атаман опять заговорил, и было видно, как загудела и заволновалась толпа. Он ткнул в сторону девушки пальцем, будто в чем-то ее обвиняя, и выплюнул последние слова с перекошенным от злости лицом. Его люди ответили одобрительным ревом, и Райн снова напрягся, боясь, как бы разбойники не набросились на Илаиту. Но его опасения оказались напрасными. Повернувшись к пленнице спиной, Таир двинулся сквозь толпу, а за ним последовала сопровождающая девушку процессия. Людское море поспешно расступалось перед ними. Странное шествие неторопливо двинулось в сторону отвесной стены ущелья над которой птичьим клювом нависал камень, служивший Райну наблюдательным пунктом. Теперь он видел Илоиту отчетливее. Маленькая женская фигурка двигалась медленно и неуклюже, будь то заведенная кукла. Похоже, ее сознание кто-то контролировал, чтобы она не оказывала сопротивления. Никто из собравшихся в лагере людей за ними не последовал. Видимо, предназначенная для простых смертных, часть ритуала подошла к концу. Толпа потихоньку начала расходиться. райн наблюдал за приближающейся процессией со всевозрастающим удивлением. Не собираются же они карабкаться со своей жертвой по отвесной скале. Однако, подойдя почти вплотную к стене ущелья, Таир остановился, и Райан внезапно почувствовал, как от мощного энергетического возмущения содрогнулось пространство. Там внизу огненным цветком раскрывались, вспыхивая, каналы плетения. Перейдя на внутреннее зрение, Райан впился взглядом в проступающий контур, пытаясь разобраться в его предназначении. Плетение, накрывшее стоящий у подножья отряд, явно активировала некую иллюзию, скрывшую его от глаз непосвященных, и, что гораздо интереснее, одновременно деактивировала другую, которую Райан к своему стыду до сих пор не замечал. Как именно исчезла процессия для наблюдавших за ней из лагеря людей, Райан не знал, но зато прекрасно увидел, как, повинуясь прикосновению атамана, иллюзия отвесной стены распалась, и на ее месте открылась неприметная расщелина в скале. Она была узкой, но довольно высокой, почти в два человеческих роста, и имела, скорее всего, природное происхождение. Таир повелительно махнул рукой, и процессия, вытянувшись в линию, исчезла в открывшемся проходе. Снова полыхнул охрой контур — восстанавливая иллюзию, и внизу опять возник ровный, гладкий камень. Райан поспешно пополз назад, едва удерживаясь, чтобы не вскочить на ноги. Достигнув спасительных кустов, он, не разбирая дороги, кинулся бежать к тому месту, где оставил спутников. Теперь счёт шел на минуты. Райан не сомневался, что в пещере находится алтарь, и Илоиту повели туда для совершения самого грязного и отвратительного из запрещенных обрядов. Это был их шанс. Если удастся пробраться туда незамеченными, возможно, им повезет и освободить девушку, и уничтожить верхушку гнезда отступников в том, что присутствие на обряде удостоились самые сильные таны из своры Таира. Райан не сомневался. Но действовать нужно было быстро. Жизнь лаиты сейчас висела на волоске. «Где твои люди?» Даже не переведя дыхание, бросил Райан, стрелой подлетев к ожидавшим его спутникам, которые, не сговариваясь, вскочили на ноги при его появлении. «Они уже на тракте и гонят галопом», — выпалил Рэй, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить вопросом на вопрос. «Отдай им приказ атаковать лагерь Низиной, со стороны леса. Нужно, чтобы они отвлекли на себя внимание. Их основная задача — развязать стычку, вовлекая в нее как можно больше одаренных. А нам с вами сейчас предстоит упражнение в скалолазании. Я узнал, где эти недоноски прячут алтарь». Рэй поспешно кивнул и прикрыл глаза, устанавливая ментальную связь. Все в порядке», — произнес он минуту спустя. «Они будут на месте не позднее, чем через полчаса, и дадут сигнал, что готовы атаковать, чтобы мы могли начать действовать». Райан отрицательно покачал головой. «Слишком долго. Мы не располагаем такой роскошью, как время», — мрачно произнес он. Я только что видел, как Илаиту повели в святилище. Рэймонд дернулся, как от удара бича. «Они же ее убьют!» — едва слышно произнёс он побледневшими губами. «Да», — глухим голосом отозвался Райан, «поэтому экстренный спуск нам предстоит прямо сейчас, и рассчитывать придется только на себя». Нира, все это время молчаливой тенью, стоявший рядом, вдруг сорвался с места и метнулся к лошадям. Через пару мгновений он возвратился со скрученным кольцом лассо в руках. «Это должно немного облегчить нам задачу», — сказал он торопливо. Веревка достаточно крепкая, чтобы выдержать любого из нас». «То, что нужно», — довольно кивнул Райан и, не теряя больше ни минуты, жестом приказал спутникам следовать за ним вперед! И все трое почти бегом двинулись сквозь густой подлесок в сторону ущелья. Стоило райну начать действовать, сделать первый шаг к реализации своего почти неосуществимого плана, как терзающие душу сомнения и страх растаяли без следа, уступив место холодной решимости. «Перед ним стоит задача. Он должен выполнить ее любой ценой. Остальное сейчас не имеет значения». Бесшабашный азарт смертельного риска привычно побежал по венам, обостряя чувства и пробуждая веселую злость. «Признаться, вы полны сюрпризов, господин Неравель!» Кивнув на лоссо, бросил он с легкой иронией пару минут спустя. «Позвольте полюбопытствовать». Вы всегда возите с собой этот весьма полезный предмет, или озарение так удачность не зашло на вас именно сегодня? Всегда, с кривой ухмылкой ответил Нира, уворачиваясь от ветки, наровившей хлестнуть его по лицу, и добавил многозначительно, мало ли, какого ублюдка понадобится связать или вздернуть. А веревки под рукой нет. Райан довольно хмыкнул, оценив непрозрачность намека. «Право, Рэй, я начинаю понимать, почему ты так высоко ценишь своего помощника». Проникновенным тоном сообщил он. «Трудно найти человека, в котором так успешно уживаются взрывная эмоциональность и холодный расчет. Весьма опасная смесь. А если добавить к ней еще и поразительную меткость, такого подчиненного и впрямь лучше держать поближе к себе». «Поверьте, Тан Драгори», — набегу отозвался Рэй. Это далеко не все его ценные качества. «Да, еще я вовсе не злопамятен», — пробурчал сквозь зубы Нира. «И меня нисколько не задевает, когда мою персону обсуждают, как породистого жеребца перед случкой». «Ну, про искромётное чувство юмора я уж молчу», — искренне рассмеялся Райан. И Нира помимо воли хмыкнул в ответ. Ущелье возникло впереди неожиданно и они, не сбавляя темпа, вылетели на открытое пространство. Райан поспешно растянул маскировочное плетение, закрывая им остальных. «Я спускаюсь первым», — негромко сказал он, пока Нира привязывал веревку к выступу. рей ты идешь последним». Подвесьте пока пару атакующих плетений в запас, чтобы было чем попотчивать местную мразь при внезапной встрече. И помните, это не просто деревенские самоучки. Это накачавшиеся дармовой силой убийцы, которые могут оказаться способными очень на многое. Перехватив через запястье крепкую верёвку, Райан, упираясь ногами в стену ущелья, начал осторожно спускаться вниз. Ему приходилось делать это медленно, так как любой камень, сорвавшийся из-под ноги, мог привлечь к себе ненужное внимание. все таки лагерь был очень близко. Да и вход в пещеру, где располагался алтарь, наверняка охраняла не только иллюзия, хотя часовых и не было видно. Все шло хорошо, и райну оставалось пара метров до земли, когда он внезапно почувствовал легкую пульсацию силы. Он замер, боясь пошевелиться. Перед его внутренним взором внезапно предстал охранный периметр — закрывающий вход в пещеру, и он запоздал осознал, что только что едва не коснулся ногой его верхней границы. Структура защитного контура была несложной, но мощной настолько, что могла сжечь незваного гостя заживо. Нити плетения пылали темным огнем и слегка вибрировали, с трудом сдерживая переполнявшую их силу. Райан выругался сквозь зубы, надо было догадаться, отступить побольше в сторону, а не спускаться почти рядом с входом. Но в спешке он об этом не подумал. Висеть без движения, держась за веревку, было тяжело. Ноги скользили по отвесному склону, и риск свалиться вниз, как переспелая груша, увеличивался с каждым мгновением. Райан сильнее сжал в кулаке свою шаткую страховку и потянулся к защитному контуру. Нужно было найти в нем брешь, найти как можно быстрее. Пот, струясь по лицу, заливал глаза, но Райан не обращал на это внимания, методично обследуя периметр, который, как назло, был сомкнут на удивление плотно. Он напоминал многослойную паутину с предельно простым, но очень плотно положенным узором. И Райан как ни искал, не мог найти окно, достаточно широкое, чтобы, не коснувшись защитных нитей, протянуть внутрь энергетический щуп и отключить контур. Принцип построения любой защитной системы предполагал возможность отключения ее изнутри, так что любой тан, находящийся в пределах контура, мог сделать это легко, а за его пределами — Это было возможно лишь для имевшего специальный ключ, создающийся вместе с защитой. Конечно, такой ключ можно было подобрать, то есть создать самому. Но для этого требовалось несколько больше времени, чем то, на что мог рассчитывать висящий из последних сил на веревке человек. Райан стиснул зубы. В десятый раз, безнадежно изучая щупом контур. Вот оно. Райан чуть не вскрикнул от радости, когда заметил ниточку, чуть менее яркую, чем остальные. Он осторожно отследил ее внутренним взглядом и с удовлетворением увидел, что один ее конец совсем поблёк и растворился в пространстве. Это был обрыв. Тот, кто накладывал плетение, видимо, был настолько поглощен наращиванием плотности слоев, что не заметил, что выпустил одну из ниточек каналов казалось бы, пустяк. Однако этот пустяк сводил на нет всю проделанную работу. Во-первых, через такой обрыв, пусть медленно, по капле, но все же утекала энергия. Контур был не замкнут, а значит, такое плетение без подпитки со временем потеряет силу и распадётся. И во-вторых, и в главных, Это давало возможность Тану, обладающему определенным уровнем мастерства, эту защиту легко и изящно уничтожить. райн прильнул щупом к уходящей в пространство ниточки, и тот мгновенно слился с ней, трансформируясь и превращаясь в ее продолжение. Он дождался, пока связь станет неразрывной, и осторожно потянул энергию на себя» высасывая ее из плетения, как коктейль сквозь соломинку. На мгновение пульсирующий темный огонь вспыхнул ярче, а потом сила послушным ручейком потекла по новому руслу, вливаясь в его амулет. Нити защиты стали блекнуть, меркнуть, пока, наконец, плетение не погасло совсем. Защитный контур, охраняющий вход, перестал существовать. А Гемма Райана раскалилась от переполнявшей ее энергии так, что обжигала ему кожу даже сквозь одежду. Он возблагодарил Аусе за то, что вчера израсходовал часть энергетического запаса на стычку с Ниравелем, иначе сейчас его амулет просто не смог бы вобрать в себя столько дармовой силы. Ее пришлось бы выпустить вовне, а такой энергетический всплеск. Точно поднял бы на уши всех танов лагеря. Правда, оставалась возможность, что защита имеет привязку к ауре своего создателя. И тогда атаман в курсе, что она внезапно перестала существовать. Но следуя принципу, что проблемы надо решать по мере их поступления, Райан не стал об этом задумываться. И, наконец, ослабив хватку, плавно спустился по веревке вниз. Оглядевшись по сторонам и не заметив у входа в пещеру ни одной живой души, он подал знак напряженно наблюдавшим за ним членом своего маленького отряда, и Неравель тут же начал спуск. Это заняло у него не больше пары минут. И вот он уже стоял рядом с Раином, напряженно вглядываясь в черные провал входа. Реймонд взялся за веревку, чтобы последовать за ними. И в этот момент из недр пещеры до них донесся полный отчаяния и боли женский крик. Райн вздрогнул, огромным усилием воли заставив себя остаться на месте. Он слишком хорошо знал, как дорого обходится в подобных случаях совершенные в порыве эмоций поспешные действия. Но ни Равель его хладнокровием и опытом не обладал, И, услышав звуки, от которых кровь застывала в жилах, ни секунды не задумываясь, бросился в темное жерло пещеры. «Стой!» — отчаянно крикнул ему вслед Райан, но тот даже не обернулся. В то же мгновение стрела ударилась в камень в нескольких локтях от висящего на веревке Рея и упала к ногам Райана. Он, резко развернувшись, взглянул на лагерь. «Их заметили!» Еще несколько человек, прячась за кустами, натягивали луки, а от шатров к ним, на ходу пристегивая мечи, уже бежало подкрепление. «Проклятье!» «Давай скорее, Рэй!» Взревел Райан, отступая за камень и поспешно строя плетение, чтобы прикрыть брата Илаиты, сейчас являвшего собой прекрасную мишень. Мгновение и поток воздуха... Щитом встал на пути новой партии со свистом вспарывающих небо стрел, сбивая и направляя в сторону от Реймонда крылатую смерть. Одновременно со стороны лагеря раздались вопли боли и ругательства. Несколько человек из тех, кто бежал в направлении пещеры, остались ничком лежать на земле. Это Рей атаковал нападающих заготовленным по приказу Рая наплетением. Неожиданный отпор вызвал в рядах противника некоторое смятение, и он, воспользовавшись возникшей заминкой, спешно закончил спуск. Они встали у входа в пещеру плечом к плечу. «Нам придется здесь немного задержаться», — кивнул Райан, напытавшийся подобраться поближе к пещере разбойников. «Салани уже внутри». Рэй молча кивнул. Вой стремительно летящего боевого плетения разорвал воздух. Находящиеся в лагере Таны явно поняли, что к ним пожаловали одаренные. Атакуй! Я прикрою! крикнул Райан привычным движением, разворачивая защитную сферу. Как раз вовремя. Шарахнуло так сильно, что не раз проверенный на надежность купол пошел трещинами и выдержал с трудом. Но выигранное время все-таки позволило Рею нанести ответный удар. Сотканная нитями силы, багровая стрела понеслась сквозь пространство прекрасное и смертоносное. Но вот ее острие ударилось в пульсирующий фиолетовый огнем контур, внезапно выросший на пути. Миг, и она как будто взорвалась изнутри. Структура боевого плетения распалась, щедро выплеснув волну освободившейся энергии, и накрыв ею неприкрытых защитой лучников, прячущихся в кустах. Воздух огласили стоны и крики раненых. Похоже, здешние таны считали нужным прикрывать от ударов лишь себя, не утруждаясь защитой своих товарищей по прихоти судьбы, родившихся простыми смертными. Зато атаковали они с завидной быстротой и эффективностью. Под очередным ударом защитная сфера Райна распалась и огненными лоскутами осыпалась к ногам. Он едва успел закрыть себя и Рея наскоро сплетённым щитом, одновременно отправляя мощный заряд в точку, откуда был нанесён удар. Внутренним взглядом он четко увидел, как посерела и распалась аура двоих авторов, так удачно атаковавшего их плетения. Но новый удар уже сотрясал щит, высасывая из него силу. райн со всей отчетливостью осознал, что с этим противником быстро разделаться не получится. «Давай внутрь!» — крикнул он Реймонду. «Нира не справится сам, а этих...» «Я удержу их и один». «Мэтр, их слишком много!» — неуверенно возразил Рей. И райн уже собирался огрызнуться, что это приказ когда земля содрогнулась от энергетического удара и лагерь разбойников запылал наши атакуют они здесь воскликнул реймонд увидев как разбойники ошеломленную вертят головами пытаясь понять откуда посыпались неожиданные удары сражавшиеся с райном и рэем одаренные мгновенно потеряли к ним интерес переключившись на непонятно откуда взявшуюся новую напасть Из леса выехала цепочка всадников, и воздух вновь завибрировал от бушующей силы. Очень вовремя облегченно выдохнул Райан и нырнул в темноту пещеры. Рэй последовал за ним.